что она подумает о нас. Вы оба уехали отсюда без моего разрешения. Знаете ли вы, что мы делаем с теми, кто убегает от нас? Мы убиваем их. — И я убью вас! — кричала она, угрожая Эйли остро отточенной берцовой костью лошади, что являлась страшным оружием. Э -э, Джандалар попытался вмешаться. Но волчица окружив его, приставили копья к его груди, животу и спине, давя на тело с такой силой, что потекла кровь. Он заметил, как его руки оказались связанными за спиной. А Тароа ударом свалила Эйлу на землю, села на нее и поднесла кинжал к горлу. От ее опьянения не осталось и следа. А Тароа все продумала заранее, догадался Джандалар. Пока они разговаривали, обдумывая, как лишить Атороа власти, она решила просто убить их. Неужели он настолько глуп, что не мог догадаться об этом? Он поклялся, что будет охранять Эйлу. Вместо этого он беспомощно смотрел, как его любимая женщина пыталась сбросить себя Атороа. Вот почему все боялись ее. Она убивала без долгих раздумий. Эйла была захвачена врасплох. У нее не было времени вытащить кинжал, прощу или еще что-то, и она никогда не дралась с людьми. А таро прижав Эйлу к земле, собиралась пронзить ее острым кинжалом. Эйла, схватив запястье женщины, пыталась отвести ее руку. Она была сильной, но Атароа, будучи вдвое сильнее и хитрее, силой давила вниз, стремясь кинжалом достичь горла Эйлы. В последний момент Эйле удалось увернуться, и кинжал, взрезав кожу на шею Эйлы, наполовину вошел в почву. Но Эйла все еще была прижата к земле женщиной, чья злость придавала ей сил. от второго вырвала кинжал из земли, ударила Эйлу и снова уселась на ней. Отклонившись назад, она уже была готова опустить кинжал. Глава 33. Джон Далар. Закрыл глаза, боясь увидеть страшный конец Эйлы. Его собственная жизнь ничего не будет значить, если она умрет. Так почему же он стоит и боится копий, если жизнь для него не представляет ценности? Его руки связаны, но ноги свободны. Он может быстро подбежать и скинуть от Ороа. Послышался какой-то шум возле ворот загона. В то мгновение Джандалар решил, невзирая на копья, попытаться помочь Эйли. Суета возле загона отвлекла его охранец, и он, неожиданно вырвавшись, побежал к борющимся женщинам. Внезапно темное пятно пронеслось перед толпой, коснулось его ноги и прыгнуло на таро Неожиданная атака опрокинула таро навзничь, и острые клыки вонзились в горло женщины. Та, лежа на спине, сопротивлялась. Она умудрилась нанести удар кинжалом в тяжелое тело и тут же выронила его, так как в ответ на этот удар раздался ужасный рык и сжались тиски, сильнее лишив ее воздуха. А Тароа, почувствовав, что падает во тьму, пыталась закричать, но в этот момент клык достиг артерии и из глотки женщины вырвался ужасный хриплый клёкот. Она ослабела и уже не сопротивлялась. Все еще рыча, волк тряс тело. «Волк!» — крикнула Эйла, приходя в себя от шока. «Волк!» — волк разжал клыки, и кровь из артерии струей окатила его. Поджав хвост, извиняющий скуля и прося прощения, волк пополз к ней. Женщина велела ему сидеть в укрытии, а он нарушил ее приказ. Когда он увидел нападение и понял, что Эйла в опасности, он бросился ее спасать. Но сейчас сомневался, правильно ли он повел себя. Более всего он не любил, когда его ругала эта женщина. Эйла развела руки и бросилась к нему. Быстро поняв, что он действовал правильно что его простили, он радостно поспешил навстречу. Она обняла его, уткнулась в его мех, чтобы скрыть слезы облегчения. «Волк, ты спас мою жизнь!» — рыдала она. Он облизывал ее, пачкая лицо еще теплой кровью от Таро. Люди попятили, широко открыв рот от изумления. Они смотрели, как белокурая женщина обнимает крупного волка, который только что яростно напал и убил другую женщину. Она называла животное мамутойским словом «волк», что на их родном языке обозначало собственное имя для охотника, который ест мясо. И они видели, что она разговаривает с ним, как если бы он понимал ее. Также она разговаривала с лошадьми. Ничего удивительного, что эта чужестранка не боялась о Тароа. Ее волшебная сила была столь могущественной, что она командовала не только лошадьми, но и волками. Мужчина тоже не боялся ничего, так как опустился на колени возле женщины и волка. Он даже не обратил внимания на копья волчиц, те отступили назад, с трудом переводя дыхание. Вдруг они увидели позади Джандалара мужчину. У него был нож. Откуда взялся нож? «Разреши я разрежу веревки, Джандалар», — сказал и Булан. Джандалар почувствовал, что его руки свободны. Оглянулся, он увидел в толпе мужчин. Остальные спешили к костру со стороны загона. «Кто выпустил вас? Ты». «Но я же был связан. Ты дал нам ножи и смелость». Ордиман прокрался за спину охранницы у ворот и ударил ее своей палкой. Затем мы перерезали петли на воротах. Все смотрели, как они сражались». А затем появился волк. голос Голосы была наосекся, и он затряс головой, глядя на волка и женщину. Он был слишком ошеломлен, чтобы продолжать говорить. Ты в порядке, Эйла? Она поранила тебя. Жандалар обнял женщину и волка. Волк лизнул его. Небольшая царапина на шее, пустяки. Волку тоже досталось, но, кажется, рана его не беспокоит. И я никогда не разрешил бы тебе вернуться сюда, если бы знал, что она попытается убить тебя, да еще прямо на празднике. Мне следовало предвидеть это, как глупо, что я не понимал, насколько она была опасна. Он прижал ее к себе. Нет, ты не глуп. Я и сама не подозревала, что она нападет на меня, и не знала, как защищаться, если бы не волк. Они с благодарностью посмотрели на зверя. Я должен тебе признаться, что за время пути были моменты, когда я хотел избавиться от волка.